Федор Михайлович Достоевский. Слабое сердце. Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили два молодые сослуживца: Аркадий Иванович Нифедевич и Вася Шумков. Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем.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 что тот был в своей превосходнейшей п а р т и к у л я р н о й паре и в чистейшей манишке, это, разумеется, его поразило. Куда бы ходить таким образом, Вася? Да и не обедал он дома. Шумков между тем зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул. Два раза прошелся по комнате и, наконец, совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую было стал набивать в уголку возле печки. Аркадий Иванович взял смех про себя. Вася, полно хитрить, сказал он. Аркаша, не спишь? Право, наверное, не могу сказать. Кажется мне, что не сплю. А, Аркаша, здравствуй, голубчик. Ну, брат, ну ты знаешь, что я скажу тебе? Решительно не знаю. Подойди к сюда. Вася, как будто ждал того, немедленно подошел, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. Тот как-то приловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя и начал, как говорится, душить жертвочку, что, казалось, доставляло неимоверное удовольствие веселому Аркадию Ивановичу. Попался! закричал он. Попался! Аркаша, Аркаша, что ты делаешь?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 И мне рассказывай так, чтобы я смеяться хотел. Вот как рассказывай. А важного я не хочу, а то какой же ты будешь приятель? Вот ты мне скажи, какой ты будешь приятель, а? Аркаша, ей богу нельзя, и слышать не хочу. Ну, Аркаша, начал Вася лежа поперек кровати и стараясь всеми силами придать как можно более важности словам своим. Аркаша, я, пожалуй, скажу, только Ну что, я помолвил ж е н и т ь с я Аркадий Иванович, не говоря более праздного слова, взял молча Васю на руки, как ребенка, несмотря на то, что Вася был не совсем коротенький, но довольно длинный, только худой, и приловко начал его носить из угла в угол по комнате, показывая вид, что его убаюкивает. А вот я тебя жених спеленаю, приговаривал он.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 Сколько я раз тебе говорил, Аркаша, ей богу, не остро, совсем не остро. Ну, да не сердишься, да я ничего, на кого я сержусь когда? Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты? Да как огорчил, каким образом? Я шел к тебе как к другу, с полным сердцем излить перед тобой свою душу, рассказать тебе мое счастье. Да какое же счастье? Что же ты не говоришь? Ну да я ж е н ю с ь т о отвечал с досадой Вася, потому что действительно немного был взбешен. Ты, ты женишься? Так и вправду, закричал благим матом Аркаша. Нет, нет. Да что же это? И говорит так, и слезы текут. Вася, Васюк ты мой, сыночек мой, полна. Да вправду что ли? И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями.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 Ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела. Вот еще б ты спросил меня, как зовут, вот клянусь, с к о р е е убил бы меня, а я бы тебе не ответил. Давайся, что же ты молчал? Да ты бы мне все раньше сказал, я бы и не стал шалить, закричал Аркадий Иванович в и с т и н н о м отчаянии. Ну п о л н о же полное. Я ведь так это, ведь ты знаешь, от чего это все.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 н е п р е м е н н о г о намерения жениться и как можно скорее бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга, так что стены дрожали. Вася, садись сюда, закричал он, усевшись наконец на кровати. Уж я, братец, справа не знаю, как и начать, с чего. Оба в радостном волнении смотрели друг на друга. Кто она, Вася? Артемьевы, произнес Вася расслабленным от счастья голосом. Нет, но ну, да я тебе уши прожужжал об них, потом замолк, а ты ничего и не приметил. Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя? д а б о я л с я боялся говорить, думал, что все расстроится, а я ведь влюблён, Аркаша. Боже мой, Боже мой! Видишь ли, вот какая история. Начал он беспрерывно, останавливаясь от волнения. У н е й был жених ещё год назад.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 Как я не смотрю на тебя, а не верю, ей богу, как-то не верю, клянусь тебе, право, мне все что-то кажется. Послушай, как же это ты женишься? Как же я не знал, а? Право, Вася, я уже признаю с ь тебе, я сам брат думал жениться, а уж как теперь ты женишься, так уж все равно. Ну, будь счастлив, будь счастлив, брат.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 Ведь это только мы, капиталисты с тобой, а у меня, по д и к а т ы в иной год в хороший даже 700 наберется. Послушай, Вася, ты меня извини, я ей богу я так, ведь я все только думаю, как бы это не расстроить. Каких же 700? т о л ь к о триста. Триста? А Юлиан Мостакович забыл? Юлиан Мостакович, да ведь это дело брать ц неверное. Это не то, что 300 рублей верного жалованья.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 Во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк. Я готов тебе уступить, не без восторга заключил н е ф е д е в и ч Но вдруг, Боже сохрани, ты не понравишься, вдруг не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет. Ну да, наконец, мало ли что может случиться. Ведь ю л и а н т а Мостакович был, да сплыл, Вась. Послушай, Аркаша, ведь это, к пожалуй, над нами сейчас потолок провалится. Ну конечно, конечно. Я ведь ничего. Нет, послушай меня. Ты выслушай. Видишь, что? Каким он образом может со мной расстаться? Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я все исполняю рачительно. Ведь он такой добрый. Ведь он мне Аркаша. Ведь он мне сегодня дал пятьдесят рублей серебром. Неужели, Вася? Так тебе награждение? Какое награждение? Из своего кармана? Говорит, уж ты, брат, пятый месяц денег не получал. Хочешь, возьми. Спасибо, говорит себе, спасибо, доволен. Ей богу, не даром же ты мне говорит работаешь, право. Так и сказал. У меня слезы полились, Аркаш. Господи Боже, послушай, Вася, а ты дописал те бумаги? Нет, еще не дописал. Васенька, ангел мой, что ты сделал? Послушай, Аркадий, ничего. Еще два дня срока.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 А яй, яй! Ничего, ничего, закричал Шумков. Я сейчас же и сажусь, сию минуту сажусь. Ничего. Как это ты манкировал, Васютка? Ахаркаши, н у могли я усидеть, такой ли я был? Да я в канцелярии это едва сидел, ведь я сердца сносить не мог. Ах, ах! Теперь ночь просижу и завтра ночь просижу, да послезавтра еще и закончу. Много осталось.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 Да, закричал Аркадий. А я только спросить хотел. Ну, ах да, я тебе после все расскажу. Вот ей богу, сам виноват. А совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, пока мес не напишу четырех листов. Да вспомнил про тебя и про них. Я б р а т и писать как-то не могу. Все об вас вспоминаю. Вася улыбнулся. Настало молчание. Фу, какое скверное перо!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 Постой, постой, постой, постой, вижу, вижу, слушай, заговорил н е ф е д е в и ч вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю всеми силами отстраняя возражения. Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли? Аркаша, Аркаша, закричал Вася, вскочив с к р е с е л Я просижу всю ночь, ей богу просижу. Ну да, да, ты кутру только заснешь. Не засну? Ни за что не засну? Нет, нельзя, нельзя. Конечно, заснешь. В пять часов засни. В восемь я тебя бужу. Завтра праздник. Ты садишься и строчишь целый день. Потом ночь и да много ли осталось тебе? Да вот, вот. Вася, дрожа от восторга и ожидания, показал тетрадку. Вот. Послушай, брат, ведь это немного. Дорогой мой, еще там есть.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 Представь им сегодня меня, Аркадий. Идем туда чай пить. Знаешь что? Знаешь что? Даже до нового года не досидим. Раньше уйдем. Закричал Вася в истинном вдохновении. То есть два часа, не больше, не меньше. И потом разлука до тех пор, пока не д о к о н ч у в а с ю к Аркадий. В три минуты Аркадий был по парадному. Вася только почистился, за тем, что и не снимал своей пары. С таким рвением присел он за дело. Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого. Путь лежал с Петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о б л а г о п о л у ч и и все более и более счастливого Васи. Вася семенил более мелким ш а к о м но не теряя достоинства. Напротив Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его. И известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не знает читатель, Вася был немного кривобок, вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича. Теперь еще более способствовал к глубокому умилению, которое особенно питал к нему. Друг его в эту минуту и которого Вася уж разумеется всячески был достоин Аркадию Ивановичу даже хотелось заплакать от счастья, но он удержался. Куда, куда, Вася, здесь ближе пройдем? Вскричал он, видя, что Вася н а р о в и т повернуть к Вознесенскому. Молчи, Аркаша, молчи. Право, ближе, Вася. Аркаша, знаешь ли что? начал Вася т а и н с т в е н н о замирающим от радости голосом. Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек л и з о н ь к е Что ж такое? Здесь, брат, на углу, мадам Леру, чудесный магазин. А, ну, чепчик, душечка чепчик. Сегодня я видел такой чепченочек миленький. Я спрашивал, фасон? Говорят, Манон Лиско называется. Чудо, ленты серизовые и если недорого. Аркаш, да хоть бы и дорого. Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася. Идем.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 сказал Вася, п л у т о в с к и й схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей, п р е л е с т ь твой чепчик, но поди ка сюда, где же брат лучше, смотри ка сюда, этот, сказал Аркадий с сомнением, ну когда Вася не в силах более выдержать, сорвал его с деревяшки, с которой он казалось вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания. Когда з а х р у с т е л и все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Акадия р Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая все свое несомненное достоинство и п р е и м у щ е с т в о в деле вкуса во все время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полную у л ы б к о ю одобрения. Так что все в ней во взгляде, в жесте и в этой улыбке. разом проговорила да вы угадали и д о с т о й н о с ч а с т ь я которое вас ожидает ведь кокетничал кокетничал в уединении закричал Вася перенеся всю любовь свою на миленький чепчик на р о ч н о п р я т а л с я плутишка голубчик мой и он поцеловал его то есть воздух, который его окружал потому что боялся дотронуться до своей драгоценности так скрывает себя истинная заслуга и добродетель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 Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту. Позвольте поцеловать вас. И Вася поцеловал магазинщицу. Решительно нужно было призвать на минуту все достоинство, чтобы не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому же и всю врожденную неподдельную любезность и грацию, с которой мадам Леру приняла восторг Васи. Она извинила его. И как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае. Неужели же можно было рассердиться на Васю? Мадам Леру, сколько цена? Это пять рублей серебром, отвечала она, оправившись с новую улыбкою. А этот, мадам Леру, сказал Аркадий Ивановичу, указав на свой выбор. Этот восемь рублей серебром. Ну позвольте, ну позвольте, ну согласитесь, мадам Леру, ну который лучше, грациознее? Милее, который из них более походит на вас, тот богаче, но ваш выбор это кокетливее. Ну так его и берем. Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой и казалось, бумага с завернутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде без чепчика. Вася взял все это бережно, чуть дыша, раскланялся с мадам Леру, что-то еще сказал ей очень любезное. И вышел из магазина. Я вивер Аркаша, я рожден быть вивером! – кричал Вася хохоча, заливаясь неслышным мелким нервическим смехом, и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в н е п р е м е н н о м покушении измять его драгоценнейший чепчик. Послушай, Аркадий, послушай! – начал он минуту спустя. И что-то торжественное, что-то да нельзялюбящее зазвенело в настрое его голоса, Аркадий, я так счастлив, так счастлив, Васенька, как я-то счастлив, голубчик мой. Нет, Аркаш, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю, но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце так полно, так полно. Аркаша, я н е д о с т о и н а этого счастья. Я слышу, я чувствую это. За что мне? Говорил он голосом полным заглушенных рыданий. Что я сделал такое? Скажи мне. Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника. А я? Меня любит такая девушка. Меня. Но ты сам ее увидишь сейчас.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 Чувствуй, Вася, чувствуй. Всегда так, как теперь это чувствуешь. Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже оттер кулаком слезинку. И еще, еще, продолжал Вася, я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий, Аркадий, ты так счастливишь меня дружбой своейю. Без тебя я бы не жил на свете. Нет.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 Доказательство, что уж сидели за чаем, а право иногда стар человек прозорливее молодежи, да еще какой молодежи! Ведь Лизенька-то присерьезно уверяла, что не будет, не будет маменька. Уж сердце чувствует, что не будет, а маменька все говорила, что ее сердце напротив чувствует, что непременно будет, что не усидит, что прибежит, что и занятий-то служебных теперь нет у него, что и под новый-то год Лизенька и о т в о р я я не ждала совсем, глазам не верила и встретила их з а п ы х а в ш и с ь с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся заолев, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Боже мой, какой сюрприз, какое радостное! Ах, вылетела из ее губок, обманщик, голубчик ты мой! – вскричала она, обвившая Васи.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 В шинели, в ушатой шапке, которую поспешил было сдёрнуть, весь при безобразно обмотанный желтым вязаным п р и с к в е р н н ы м шарфом, еще для большего эффекта завязанным сзади, все это нужно распутать, снять, поскорее представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде, а тут Вася, досадный, несносный, хотя впрочем, конечно Тот же милый, добрейший Вася, но наконец не сносный, безжалостный Вася. Вот кричит л и з о н ь к а вот тебе мой Аркадий, каков? Вот мой лучший друг. Обними его, поцелуй его, л и з о н ь к а Наперед поцелуй, узнаешь потом лучше сама расцелуешь. Ну что, ну что я спрашиваю, было делать Аркадию Ивановичу? А он еще размотал всего половину шарфа. Право мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи. Она, конечно, означает доброе сердце, но неловко, нехорошо. Наконец оба вошли. Старушка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Ивановичем. Она так много слышала, она, но она не д о к о н ч и л а Радостная, ах, звонко р а з д а в ш а я с я в комнате, о с т а н о в и л а ее на полфразе. Боже мой! л и з е н ь к а стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, принаивно сложив свои ручки и улыбаясь. Улыбаясь так, Боже мой, да зачем это у мадам Леру не было еще лучшего чепчика? Ах, Боже мой, да где же вы найдете чепчик лучше? Это уже из рук вон. Где же вы с ы щ е т е лучше? Я говорю серьезно. Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование даже.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 Вы загляделись в другую сторону. Вы смотрите, как две крупные, крупные, словно первые слезинки накипели в один миг в черных как смоль глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение мадам Леру. И опять мне досадно, ведь почти не за чепчик были эти две слезинки, нет? По-моему, такую вещь нужно дарить х л а д н о к р о в н о Тогда только можно истинно оценить ее. Я признаюсь, господа, все за чепчик. Уселись. Вася с Лизенькой, а старушка с Аркадием Ивановичем начали разговор. И Аркадий Иванович вполне поддержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе.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 Чтобы он вышел за нею тихонько и осторожнее в другую комнату, нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно л и з о н ь к и Она, конечно, от избытка сердца изменила ей и в з д у м а л а показать потихоньку подарок, который готовила л и з о н ь к а Васе к новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком. На одной стороне изображен был олень.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 Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался наконец, что дело идет о том же драгоценнейшем Васе. л и з о н ь к а даже была глубоко растрогана. Она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что право она, л и з о н ь к а не может не благодарить его, не может.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 И что она надеется наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе. Мы будем втроем как один человек, вскричала она в п р е н а и в н о м восторге. Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать, но Вася объявил на отрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал тоже самое. Спросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело. Веренное Юлианом Мостаковичем Васе, спешное, нужное, ужасное, которое нужно представить послезавтра утром, и что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, как услышала об этом, а л и з о н ь к а просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого, он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче.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 Так чтобы и ей, и тебе, и мне были каморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. Три, нет, две комнаты нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил. Денег достанет чего? Я как взглянул в ее глазки, т а кто т ч а с расчел, что достанет? Все для нее. Ух, как будем работать? Теперь Вася можно рискнуть и заплатить рублей двадцать пять за квартиру. Квартира, брат, все, хорошие комнаты, да тут и человек весел и мечтания радужные. А во-вторых, л и з о н ь к а будет наш общий кассир, ни копейки лишней. Чтоб это я теперь в трактир побежал? Да за кого ты меня принимаешь? Ни за что. А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить. У? Как работать, как волы землю пахать? Ну представь себе. И голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия. Вдруг Эдак совсем неожиданно целковых 30 и т л и 25 ь на голову. Ведь что не награда, то чепчик, то шарфик, чулочки какие-нибудь. Она мне непременно должна связать шарф. Смотри, какой скверный у меня, желтый поганый. н а д е л а л он мне сегодня беды. Да и ты, Вася, хорош. Представляешь, а я в х о м у т е стою. Да не в том вовсе дело. А вот видишь ли, я все серебро беру на себя. Я вам ведь обязан сделать подарочек. Это честь, это мое самолюбие. А ведь наградные мои не уйдут. С Корохову д о что ли их отдадут? Небось, не б о с ь не з а л е ж а т ь с я они у этой цапли в кармане. Я брат вам куплю ложек серебряных, ножей хороших. Не серебряных ножей, а отличных ножей.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 Как досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и все бы, все бы писал за тебя. Зачем это у нас неодинаковый почерк? Да, ответил Вася. Да. Нужно спешить. Я думаю, теперь часов одиннадцать будет. Нужно спешить за работу. И проговорив это, Вася, который все время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излияние дружеских чувств и одним словом.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 часто вовсе не относившимся к делу. Да что с тобой, Вася? закричал он наконец, едва догоняя его. Неужели ты так беспокоишься? Ах, брат, полно болтать, ответил Вася даже с досадою. Не унывай, Вася, п о л н о прервал Аркадий. Да я видывал, что ты их гораздо больше в меньший срок писывал. Чего тебе? У тебя просто талант. В крайнем случае можно даже ускорить перо, ведь не литографировать же на прописи будут. Успеешь? Вот разве только ты взволнован теперь, рассеян? Так работа тяжелее пойдет. Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой. Вася тотчас же сел за бумаги, Аркадий Иванович присмирел и притих, в тихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи. Какой-то страх нашел на него. Что с ним? – сказал он про себя.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 Начал вдруг Аркадий Иванович. Не лучше ли было бы тебе переспать немножко? Смотри, ты совсем в лихорадке. Вася с досадой, даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал. Послушай, Вася, что же ты над собой делаешь? Вася тотчас одумался. Не выпить ли чайку, Аркаша? сказал он. Как так? Зачем? Сила придаст. Я спать не хочу. Уж я спать не буду. Я все буду писать. А теперь? и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжелое перешло бы. Лихо, брат Вася, чудесно, именно так я сам хотел предложить. Но я удивлюсь, как мне самому не пришло в голову. Только знаешь ли что, Мавра не встанет, ни за что не проснется. Да, вздор, ничего, закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. Я сам самовар поставлю. в п е р в о й что ли мне?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 Так делают все, право боюсь. Да чего же, чего? Оно знаешь у других ничего, а Юлиан Мостакович, он Аркаша мой благодетель. Ну как заметят, что чужая рука? Заметят. Ну какой ты право, Васюк? Ну как он может заметить? Да ведь я знаешь твое имя. Ужасно как похоже подписываю, и завиток такой же делаю. Ей богу, полно. Что ты, кому тут заметить?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 Чего ты так смотришь, Аркадий? Я право пойду завтра поздравить Юлиана Мостаковича. Ну, ступай, пожалуй, говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании. Послушай, Вася, ускори, п е р о Я зла тебе не советую, ей богу же так. Сколько раз говорил сам Юлиан Мостакович, что у тебя в перее ему больше всего нравится четкость. Ведь это Скороплёхин только любит, чтобы было четко и красиво, как пропись. чтобы потом как-нибудь зажилить бумажку до да детям домой нести, переписывать не может купить болван прописей, а Юлиан Мостакович только и говорит, только и требует четко, четко и четко чего же тебе право, Вася, я уж не знаю, как и говорить с тобой, я боюсь даже ты меня убиваешь тоской своей ничего ничего, говорил Вася и в о з н е м о ж е н и и упал на стул.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 От тревогу опять явившуюся за решимость на что-нибудь лучшее крайне обрадовался. Ну, брат Аркаша, проснешься, сказал Вася, взгляни на меня. Неравно я засну, беда будет. А теперь я сажусь за работу. Аркаша, что? Нет, я так только я ничего. Я хотел. Вася уселся и замолчал. Аркадий улегся. Ни тот ни другой не сказали двух слов о коломенских. Может быть, оба чувствовали, что провились немножко, покутили, не кстати. Вскоре Аркадий Иванович заснул все тоскуя об Васе. К удивлению своему, он проснулся ровно в восьмом часу утра. Вася спал на стуле, держа в руках перо, бледный и утомленный. Свечка сгорела. В кухне возилась мавра за самоваром. Вася, Вася! закричал Аркадий в испуге. Когда ты лег?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 пиши брат пиши успеешь я еще умоюсь побреюсь фраг почищу ну брат Вася мы будем довольны и счастливы обними меня Вася ах кабы брат здесь живет господин чиновник Шумков раздался детский голосок на лестнице здесь б а т ю ш к а здесь проговорила Мавра впуская гостя что там что что закричал Вася вспрыгнув со стула и бросаясь впереднюю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 Целуй, Аркадий, говорил он, передав ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощное и жадное в полном смысле слова объятие Аркадия Ивановича. Голубчик ты мой, хочешь чайку? Покорно благодарюс, уж мы пили. Сегодня поднялись рано, наши к о б е д н и ушли. Сестрица два часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера.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 Так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри. И потрясенный от восторга Вася показывал локон г у с т е й ш и х чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу. Потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман поближе к сердцу. Вася, я тебе медальон закажу для этих волос. Решительно сказал наконец Аркадий Иванович. А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги. Маменька хочет б и с к в и т ы готовить. т о п ш ё н о й к а ш и не будет, сказал мальчик, подумав, как заключить свои р о с к о з н и Фу, какой хорошенький мальчик! закричал Аркадий Иванович. Вася, ты счастливейший смертный! Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему. Ну, брат, заговорил обрадованный Аркадий Иванович. Видишь, как хорошо? Видишь? Все уладилось к лучшему. Не горюй, не робей. Вперед, кончай, Вася, кончай. В два часа я домой. з а е д у к ним, потом к Юлиану Мостаковичу. Ну, прощай, брат, прощай. Ах, кабы.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 Из чего этот человек способен поднять трагедию? Экая горячка какая! Ах, нужно его спасти, нужно спасти, проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в одиннадцать часов попал он в швейцарскую Юлиану Мастаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя.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 Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно даже в восемь часов. Три часа разлуки прошли для него как три года. Наконец он вырвался к Васе, войдя в комнату, он увидел, что все темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что все писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом час тому назад убежал. с к а з а в что через полчаса будет. А когда мол Аркадий Иванович придут, так скажи мол старуха, заключила Мавра, что гулять я пошел. И три не т о м о л четыре раза наказывал. Вартеем е в ы хон, подумал Аркадий Иванович и покачал головой. Через минуту он вскочил оживленной надеждой. Он просто кончил, подумал он. Вот и все. Не утерпел. Да и убежал туда. Впрочем, нет.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 Говорил он, шагая по комнате и хватаясь за все, что не попадалось ему под руки, как будто немедленно и щ а лекарства для Васи. Я сам завтра вместо тебя пойду к Юлиану Мостаковичу, буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это так тебя мучает. Боже тебя сохрани! – вскричал Вася и побелел как стена.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 Ходил к ней, у меня сердце болело, я мучился неизвестностью, и я не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся. Вася, начал Аркадий Иванович решительно, Вася, я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дело не шутка. Я спасу тебя. Слушай, слушай меня.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 Только это, сказал он, помилуй, Вася, помилуй, не стыдно ли? Ну послушай, я вижу, что огорчают тебя. Видишь, я понимаю тебя. Я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу. Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж Елизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель. А в е д ь э т о тоже не хорошо. Свихнуться, брат, можно. Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется. Тебе хочется, например, чтобы Юлиан Мостакович был вне себя и еще, пожалуй, з а д а л б ы б а л от радости, что ты женишься. Ну постой, постой, ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мостаковича. Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего, но уже ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, что не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься. Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг т ы с я ч сто капитала, чтобы все враги, какие ни есть на свете. Вдруг бы ни с того ни сего помирились, чтобы все они обнялись среди улицы от радости, и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли, друг мой, милый мой, я не смеюсь, это так, ты уж давно мне все почти такое же в разных видах представлял, потому что ты счастлив, ты хочешь, чтобы все, решительно все, сделались разом счастливыми, тебе больно, тяжело одному?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 Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия. Полно, Аркадий, полно, сказал он. Дело решенное. Ну, я не кончил, ну и хорошо. Не кончил, так не кончил. И тебе ходить не нужно. Я сам все расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен. Только ты не ходи. Да послушай, Вася, дорогой ты мой, вскричал в радости Аркадий Иванович. Я по твоим словам говорил. Я рад, что ты о д у м а л с я и оправился. Но чтобы с тобой ни было, чтобы ни случилось, я при тебе. Это помни. Я вижу, тебя терзает то, чтоб я не говорил ничего Юлиану Мостаковичу и не скажу ничего не скажу. Ты сам скажешь. Видишь ли, ты завтра пойдешь или нет. Ты не пойдешь. Ты здесь будешь писать. Понимаешь?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 Полно. Ты хочешь, чтобы я успокоился, а я никогда еще не был так спокоен и счастлив. Знаешь ли? Послушай, мне бы хотелось тебе все рассказать. Да я все боюсь тебя огорчить. Ты все огорчаешься и кричишь на меня, а я пугаюсь. Смотри, как я дрожу теперь. Я не знаю от чего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде. Да.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 Что ж, Аркаша, что ж, я ведь ничего, прервал Вася, едва выговаривая слова от слез. Я тебе говорил вчера про Юлиана Мостаковича, ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой. Даже ты несколько раз на замечание к нему попадал, а со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне. Ну что ж, Вася. Это только показывает, что ты достоин своего счастья. Ах, Аркаша, как мне хотелось кончить это все дело. Нет, я сгублю свое счастье. У меня есть предчувствие. Да нет, не через это. Перебил Вася за тем, что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе. Это ничего, это бумага писанная. Вздор? Это дело решенное. Я, Аркаша, был сегодня там у них.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 не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым сам пред с о б о ю чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастьем и считает себя его недостойным, что наконец он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности, вот что такое, подумал Аркадий Иванович. Нужно спасти его, нужно помирить его с самим с о б о ю Он сам себя отпивает. Он думал, думал, да и решил немедленно идти к Юлиану Мостаковичу завтра же идти и рассказать ему все. Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович п р и л е г чтобы пораздумать о д е л е опять, и проснулся перед рассветом. Ай чёрт опять! закричал он, посмотрев на Васю.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 Мавра, шепотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносивший чай. Он просил разбудить его через час. Не под каким видом. Пусть спит хоть десять часов, понимаешь? Понимаю, барин, батюшка. Обедать не готовь. С дровами не возись. Не шуми. Беда тебе. Коля спросит меня, скажи, что я в должность ушел. Понимаешь? Понимаю ь т о б а т ю ш к а барин. Пусть п о ч и в а е т вволю, что мне. Я рада барскому сну и барское добро берегу. А на медне, что чашку разбила и п о п р е к а т ь и зволили, так это не я, а кошка Машка разбила. А я не д о г л я д и за ней. б р ы с ь говорю, проклятая. Тс, молчи, молчи. Аркадий Иванович выпроводил мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогую он раздумывал.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 Тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мостакович? Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга. Шумков был дома. Он ходил по комнате, чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, затем, что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, ч а с у в в одиннадцатом Вася поднял голову и тупым неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло две-три минуты. Вася молчал. Вася, крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. Вася, повторил о н вскочив с кровати. Вася, что с тобой? Что ты? закричал о н подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым неподвижным взглядом. На него с т о л бняк нашел, подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тёр руки в своих руках. И Вася очнулся. Вася, Вася, кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. Вася, не губи себя. Вспомни, вспомни. Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи. Он тёр себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится.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 Но странное дело, ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его, и вот-вот встает потихоньку, наблюдая его в полглаза, и крадется за письменный стол. Жгучая боль захватывала сердце Аркадия. Ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, т а и т с я от него и кроется.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 Аркадий вскочил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся, он все писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася вводит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело. Нет, это не столбняк, подумал Аркадий Иванович.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 Стомительно тоскливым чувством провел рукой полбу, как будто желая снять с себя какой-то тяжелый свинцовый груз, налегший на все существо его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову. Вася, Вася, вскричал Аркадий Иванович в отчаянии. Вася. Через минуту Вася посмотрел на него. Слезы стояли в его больших голубых глазах.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 посмотрев прямо в глаза своего друга, за что? что я сделал? волосы стали дыбом на голове Аркадия, он не хотел верить, он стоял над ним как убитый. через минуту он о п о м н и л с я это так, это минутное, говорил он про себя, весь бледный с дрожащими посинелыми губами и бросился одеваться. он хотел бежать прямо за доктором, вдруг Вася кликнул его.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 Схватил со стола разогнутый перочинный ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры. Был восьмой час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате. Он не нашел никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адреса которых у з н а в а л он у дворников, наведываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали. Кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел н е ф е д е в и ч от кого, кто и как, и по какой надобности, и как даже будет приметами ранний посетитель, и заключил тем, что нельзя, д е л о много и ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу ввести. Тогда. Убитый потрясенный Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил все всех докторов на свете и пустился домой в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывало, мела пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату. в а с и и с лед простыл. Он ушел со двора. Куда? Где? Уда побежит несчастный, подумал Аркадий. л е д е нея от ужаса. Он начал допрашивать мавру. Да ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел п р о с т и его господи. Нифедевич бросился к Коломенским. Ему Бог знает от чего пришло на мысль, что он там. Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася. У старухи подломились ноги, она рухнула на диван. л и з о н ь к а вся дрожа от испуга начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделывался н а с к о р о выдумал какую-то басню, к о т о р ы е разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство. чтобы по крайней мере не опоздать и дать знать туда, чтоб поскорее приняли меры. д о р о г о ю ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мостаковича. Это было вернее всего. Аркадий прежде всего, прежде Коломенских подумал об этом, проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать, нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет.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 был, по-видимому, в сильном огорчении. около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решили ровно ничего. поодаль стоял Вася. все замерло в груди Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, споднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. он глядел прямо в глаза Юлиану Мостаковичу. тотчас заметили н е ф е д е в и ч а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 И поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юлиан Мостакович принужден был отнять ее н а с к о р о махнуть ею по воздуху и сказать: "Ну полно, брат, полно, вижу, что у тебя доброе сердце". Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья, его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут о нем. Как же это!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 Раговорил наконец Юлиан Мостакович. И дело то порученное ему было не важное и вовсе неспешное. Так не спешное. Так-таки не из-за чего погиб человек. Что ж, отвезти его. Тут Юлиан Мостакович обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. Он просит, сказал он, указав на Васю, чтобы не говорили об этом какой-то девушке. Что она?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 Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известной. Одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю, говорили, что он был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много, рассказывали, как он старался учиться, был л ю б о з н а т е л е н стремился образовать себя, собственными силами вышел из низкого состояния, заметил кто-то.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 Одним словом очень много было разных толков и мнений, в особенности из потрясенных. Заметен был один очень маленький ростом сослуживец Вася Шумковы. И не то, чтобы таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати, он был бледен как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался. Может быть потому, что всякое с к а н д а л е з н о е дельце или ужасная сцена. И пугает, и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя. Он поминутно оббегал весь кружок, обступивший Шумкова. И так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать. И все говорил, что он знает от чего это все, что это не то чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя. потом опять становился на цыпочке, на шептывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и снова перебегал далее. наконец кончилось все, явился сторож ф е л ь д ш е р из больницы, подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. он искал кого-то глазами. Вася, Вася. Закричал, рыдая, Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий таки протеснился к нему. Они бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга. Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырывало слезы из глаз их. О чем они плакали? Где эта беда? Зачем они не понимали друг друга? На, на, возьми. Сбереги это.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 с которыми не расставался Шумков, горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. Ах, бедная Лиза! По окончании служебного времени он пошел к Коломенским. Нечего говорить, что там было. Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол, закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его детского сердца.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 Осыпалось бесконечными м и и я д а м и искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных на смерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге.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 Тот час исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови. Вдруг вскипевший от прилива какого-то могучего, но до сели незнакомого ему ощущения.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 к о л о м е н с к и м идти он не хотел, да и не мог. Через два года он встретил л и з о н ь к у в церкви. Она была уже замужем, за н е й ушла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она слава богу счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит. Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал. Она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтобы скрыть от людей свое горе.